Вернувшись к себе, Васильев позвонил Корнилову. Он знал его личный номер, иногда ставил на прослушку, но для разговоров, естественно, никогда не использовал. «Это Васильев», – нездороваясь представился он. «Есть дело». «Знаю я твое дело», – пренебрежительно ответил тот. «Давай через час в парамоновских складах». «Зачем в складах? Там же черт ногу сломит. Давай подъезжай к нашей конторе, или я подъеду к порту». Нет, это не годится. Зачем высвечиваться? Давай, парамоновские склады, первое здание от моста. Ладно, сказал Васильев, мне по барабану где. Дело было плохо. Если речпортовские надумают его грохнуть, а судя по выбору места, на это похоже, то никто им не помешает. Кроме, разумеется, его самого. Взять собор в покрытие официально такого задания никто не даст. А неофициально ничего не выйдет потому что с СОБРом не делились. Степанов всегда стоял у него за спиной, но теперь напарника нет, и можно было надеяться только на себя».